Как мы ни таились и не старались проскользнуть в город тихими ночными тенями, из этой затеи ничего не вышло. Из-за меня, вернее, из-за того шума, что я производил, громыхая окованными железом ногами помощенной камнем улочки. А облаченный в точно такую же броню нергал, двигался абсолютно бесшумно. И поди пойми, как у него это получается. Эхо многократно отражалось от нависающих над нашими головами стен и улетало дальше в глубь улиц, оповещая всех и каждого о нашем приближении. И поделать с этим я ничего не мог. Мое ледяное тело и так было гораздо тяжелее тела обычного человека. А если прибавить к этому существенный вес доспехов, да еще и отчасти потерянная мною чувствительность давала о себе знать, В общем, тихого проникновения в Коску не получилось. Когда мы уже удалились от нищих окраинных трущоб и вошли в застроенную каменными домами часть города, одно из окон с грохотом распахнулось, и наружу свесился облаченный в ночную рубашку мужчина, держа в руке горящую свечу. Он явно собирался высказать все, что думает о шатающихся ночью бродягах и пьяницах. Но когда его разъяренный взгляд уперся в группу крайне мрачных и вооруженных людей, среди которых я возвышался подобно заиневевшей стальной башне, слова замерли на его языке, и, аккуратно задув свечу, он беззвучно убрался обратно в дом, оставив ставни открытыми. А мы пошли дальше, пробираясь по лабиринту перепутанных улочек и переулков, похожих друг на друга, как две капли воды. Впрочем, Рикард точно знал, куда идти, и вскоре мы уперлись в наглухо закрытые ворота, за которыми виднелась остроерхая крыша двухэтажного здания. Над воротами косо висела грязная вывеска, и, пользуясь тем, что свободно вижу в темноте, я прочел короткую надпись «У жирного пита». Судя по покрывавшей вывеску грязи и почти исчезнувшей краски, Надпись не обновляли уже очень и очень давно. Рикар пару раз врезал кулаком по створке ворот, сказал несколько коротких слов приоткрывшееся окошко, и тут же послышался шум, снимаемого с крючей в засову. Створка немного приоткрылась. Как раз достаточно, чтобы протиснуться по одному. Внутри замелькал свет факела. Здоровяк решительно шагнул за ворота. И почти сразу оттуда послышался его приглушенный голос. «Свет убери!» «Так ведь темень какая, уважаемый!» Проблеял ему ответ жиденький голосок. Но Рикард остался непреклонным. «Убери, кому сказано, туши факел!» Во дворе раздалось противное шипение. Похоже, факел попросту воткнули в сугроб. Сразу ощутимо потемнело. Только тогда я тяжело шагнул вперед, Впервые в жизни, заходя в трактир, и постоял и двор одновременно. Едва я оказался внутри, широкоплечая фигура здоровяка прикрыла меня от слепо таращащегося в темноту пузатого мужичка, пытающегося увидеть хоть что-нибудь. А я неподвижно застыл на месте, оглядывая относительно небольшой двор и удерживая в руках пучок рвущихся на свободу ледяных щупалец, Сбоку к широкому фасаду трактира пристроена конюшня, откуда доносилось фырканье лошадей. Вдоль забора тянутся небольшие хозяйственные постройки и полейницы дров. Все до единого выходящие во двор окна первого этажа ярко освещены. Внутри мелькают тени, и слышно не особо мелодичное треньканье какого-то струнного инструмента. Веселье в самом разгаре, и это посреди ночи. «Чего застыл на месте?» Зло рыкнул Рикарна, встречающего на слугу. «Веди гостей внутрь!» «Да, господин!» отмир и поспешно склонился в низком поклоне любопытный мужичок. «А! А лошади где?» «Животину мы же на конюшню определим. Самого лучшего овса зададим. Почистим, гривы расчешем. И всего-то в несколько медиков вам обойдется». «Нет лошадей!» виде всех внутрь совсем озверел рикар видя неторопливость слуги мы бы и сами зашли но здоровяк не хотел давать любопытному мужичку хотя бы малейшую возможность разглядеть мой внешний облик помимо слуги в холодном ночном дворе не было больше никого но если и этот единственный свидетель узрит мою внешность и бьющиеся в руках щупальца впрочем если и увидит то рассказать никому не сумеет. Не зря Рикард так нависает над щуплым слугой. Если что... Да и я подстраховался. Поверх глухого шлема натянул глубокий капюшон черного плаща. Просто высокая и массивная фигура. «Вазга! Чего ты людей на холоде держишь?» В дверях трактира возникла невероятно толстая и грузная фигура мужчины. «Оглох, что ли?» «Не слышишь, что тебе сказано было?» «Слушаюсь, хозяин Пит», — проблеял Вазга, обеими руками указывая на вход. «Прошу, гости дорогие, проходите в тепло». «А после тебя», — Рикар пихнул слугу в загривок, подталкивая к входу. всё готово, как и уговаривались», — ответил хозяин трактира. «Во всяком случае, я решил, что это он и есть». Уж больно сильно соответствовал висящий над воротами вывески. И жирный, и имя совпадает. «Его светлости и... э даме сердца. Лучше зайти через черный вход, а то в зале полно клиентов». «Его светлость так и сделает», — пробурчал Рикар, запихивая слугу внутрь и протискиваясь мимо невероятно жирного брюха Пита. господин «Вы со стороны заходите, по левую руку домину эту как обойдете, так аккурат, в двери упретесь. Мокрый, тикса, проводите хозяина с госпожой до самого входа. Остальные за мной». «Дама сердца», — прошептала стоящая рядом со мной Лариса. «Это я, дама сердца, то есть любовница?» «Тихо!» — рыкнул я. «Рот на замок и шагай следом за мукри!» «Тикса, а ну иди сюда! Чего уставился, словно дверь в первый раз видишь?» «Дверь не первый раз!» — мотнул головой гном, не сводя завороженного взгляда с хозяина заведения. «Но такой жирный человек первый раз видеть! Дуй-ка входу а то я тебя ему скормлю на ужин! Тоже мне любознательный!» Ко всем прочим мелким неприятностям... И, несмотря на потертый вид вывески, жирный Пит оказался рачительным хозяином. И двор был полностью очищен от снега. Лишь вдоль забора виднелись сугробы, в одном из которых торчал потухший факел. Каждый мой шаг отдавался глухим лязгом при соприкосновении стальных подошв с промороженной за зиму землей. И с этим поделать уже было нечего. Бухая ногами, я завернул за угол, и уткнулся взглядом во встревоженное лицо Рикара, выглядывающего из распахнутого окна первого этажа. «Господин, лезьте сюда! Через кухню вам ходить не стоит. Там жарче, чем в аду. И кухарок любопытных хватает. А вы чего рты разявили?» — вызверился здоровяк на остальных. «По сторонам смотрите!» чтобы кто не углядел, как господин через окно лезет. Вздохнув, я выпустил щупальца и, ухватившись руками за застанавшие от моего веса края деревянного окна, ввалился внутрь небольшой комнаты и тут же болезненно поморщился. Сквозь смотровые щели шлема повеяло неприятно теплым воздухом, и света здесь была только трепещущая от сквозняка свеча воткнутая в пузатую бутылку, покрытую потеками воска. Но этого вполне хватало, чтобы худо-бедно осветить комнату и небогатую обстановку. Две деревянные широкие скамьи, застеленные одеялами, большой сундук в углу и притулившийся рядом с ним колчаногий стол. Небогато. Рикард тем временем вновь приник к окну и вовсю командовал. тикса Ты-то куда лезешь, мелочь бородатая? Куда свой зад мостишь? Через кухню топай. Мукри, ты за ним давай. Там вас наши встретят, комнаты покажут. А Лариса, руку!» Одно быстрое движение, и девушка тоже оказалась в комнате, повторив мой путь. Правда, в отличие от меня, она по сторонам оглядываться не стала, а сразу подступила к замотавшемуся здоровяку. «Рикар, ты что наплел трактирщику? Какая еще дама сердца?» «Что надо, то и наплел», — осадил здоровяк, возмущенную Ларису. «Ты на кровать вон сядь и отдохни, малость, не мельтеши под ногами. Господин, как вы?» «Нормально», — ответил я, вжимаясь в угол рядом с окном. Чтобы быть поближе к ледяному воздуху и при этом не попасть в поле зрения, могущих пройти мимо окна посетителей заведения. «Комната сейчас выстудится», — правильно понял мое состояние здоровяк. «Место здесь надежное», — поинтересовался я, пододвигая к себе скамью и с опаской опуская на нее свой зад. «Здесь большей частью одно отребье собирается. Из тех, кто посолидней и у кого золотишко в кармане бренчит», — пояснил Рикар, задергивая шторы. «Место не самое дешевое, но в чужие дела не лезут. Я хозяину трактирчика три золотые монеты отвалил и пообещал, что если все тихо-спокойно останется, еще столько же дать. Кажись, проникся». Судя по его любопытному дворовому, я бы так не сказал, фыркнул я. «Очень уж он старался меня и о Ларису разглядеть». Дык оно и не мудрено — ухмыльнулся Рикар, взглянув на обиженно притихшую девушку. Я прямо не говорил, но намекнул, что один очень важный человек хочет отдохнуть здесь пару деньков со своей э неважно в общем, и чтобы ни одна душа про это не прознала, так как дама замужем за отлучившуюимся по торговым делам купцом, И отдохнуть они решили не в загородном умении подальше от чужих глаз, а за худалом трактире, где у каждой стены есть глаза. Язвительно продолжил я. «Рикар, тебя кто просил всю эту сказку выдумывать? Чего наплел-то? Надо было дать на золотую монету больше трактирщику и дать глаз любопытному слуге, и вопросов бы не возникло». «Господин, вранье есть вранье». «И все одно не поверили бы», — отрубил рикар «Уж лучше я проделаю сердечные на плиту. Все проще отбрехаться. Сами посудите. Пришли мы не средь бела дня, а темной зимней ночью. Лошадей нет, все до единого увешаны оружием. Да еще и морда у каждого разная. Кто с восточных лесов, кто из-под гор». А парочка так и вовсе с островов. Коска — город портовый. К иноземным мордам попривыкли и в раз отличают кто откуда. А про вас, господин, и про нергала я уж вовсе молчу. Тоже верно, — вынужденно согласился я. Компания у нас и правда подобралась крайне разношерстная. Ладно, чему быть, того не миновать. Рикар. Покажи Ларисе ее комнату. Позаботься о горячей еде для всех. Командуй, я теперь отсюда и носа высунуть не смогу до следующей ночи. А завтра с утра займетесь делами. Да смотри, чтобы наши сильно не расслабились. Они у меня все о где!» Здоровяк показал внушительный кулак и потряс им. «Не расслабятся. Завтра, как только рассветет, пробегусь по городу и все вызнаю». Есть ли маг и где живет, где гномы-оружейники обитают. Ну и припасы пополнить надо, и прочие мелочи докупить. И вот еще что, господин, лошадей бы нам надо. Случись что, от погони на своих двоих далеко не убежишь. И опять ты прав, Рикар, — ответил я, стягивая шлем и бледно усмехаясь. Лошади нужны, прежде чем тратиться. «Пятьдесят золотых отложи в отдельный кошель и отдай Ларисе. Из тех, что поновее будут. На первое время тебе хватит пятидесяти золотых?» Этот вопрос я задал уже девушке. «Еще бы не хватило!» — стрял Рикар. «Да за такие деньжища!» «Рикар, с этим делом я без тебя разберусь. Иди займись остальными. И не забудь заказать для баронессы горячей еды» возмущенным фырканием выразив все свое недовольство моей мягкотелостью и глупой щедростью здоровяк вышел в коридор, поплотнее прикрыв за собой дверь. Не удовлетворившись этим, я в два шага пересек комнатушку и опустил щеколду: Не дай создатель сунница какой вы ненароком. Так что а Лариса хватит тебе пятити золотых на первое время. если нет, добавлю еще сколько могу. И тебе пора решить, куда направить свои стопы. Лошадь я тебе тоже предоставлю. Ах да, ты собралась со мной о чем-то поговорить. И сейчас самое время это сделать. С завтрашнего дня у меня будет полно других хлопот. Вот именно!» Неожиданно зло сверкнуло глазами девушка. «У тебя всегда полно неотложных хлопот, важных дел, новых начинаний и забот обо всех и каждом. Кроме меня. Да тебе вообще на меня плевать. Не замечаешь, не разговариваешь и лишь регулярно интересуешься эдаким отстраненным тоном. Все ли у вас в порядке, баронесса? В самом лучшем случае, а Лариса, у тебя все нормально. Не обращаешь на меня вообще никакого внимания. Прости. Вот и все, что я смог выдавить из себя, ошеломленный внезапной атакой. Вот и я ему то же самое говорил. Ну, как есть то же самое. Из-за двери раздался приглушенный голос Рикара. Дык ведь не слушает. Рикар! Ряхнул я, врезав железным кулаком по заскрепевшей от удара лавке. Ухожу, ухожу! Донеслось до нас, и раздались нарочито громкие шаги уходящего здоровяка. Вот ведь! Прорычал я. Нянька бородатая! «А Лариса, честно говоря, я не понял ничего из того, что ты сказала. Мы с тобой часто спорили в самом начале нашего знакомства. Были мелкие ссоры, но потом мы окончательно во всем разобрались и примирились. Тебя никто не обижал? Да я и не позволил бы. Вашу женитьбу с Леней благословил и велел начать подготовку к свадьбе. А сейчас ты мне говоришь, что обижена отсутствие моего к себе внимания. Тогда какого темного ты вообще отдавала согласие Лене? Зачем обнадежила искалеченного парня? А затем опозорила перед всем честным народом. Ты представляешь себе, каково ему сейчас? Шмыгнув носом, Аля накинула на плечи одеяло и, заметно подрастеряв свой боевой пыл, пробормотала. Испугалась я. Ждала, ждала твоего возвращения. А когда ты, наконец, вернулся, то от ужаса чуть не умерла. Как есть самый настоящий карсиал серый лед. Только у того вот такого не было. Тонкий палец ткнул в покачивающиеся у меня над плечами серые ледяные отростки. Какой еще серый лед? В полном замешательстве буркнул я. Какой еще карсиал? Сказка есть такая, старая очень. О любви, предательстве... И о восставшем из мертвых воине Корсиали, требующим обещанное. Да какая разница, ты себя со стороны видел? Весь заледеневший, в ржавом железе, Лицо страшное, над головой щупальца. Я тебя как увидела, так и обмерла вся от ужаса. Подумала, что ты, как серый лед, Потребуешь своей награды. У нелиены на кухне за печью спряталась от страха. А тут Лени подвернулся. Глаза нет, немного не в себе от пережитого, а на лице улыбка косая Господин, мол, на ком хочешь жениться, дозволение дал. «И ты тут же предложила себя, да?» — язвительно предположил я. «Ага», — кивнула девушка, утирая текущие по щекам слезы. «Предложила. Правда, потом сразу опомнилась. Да уже поздно было». Лени сразу к Рикару побежал, с вестью радостной. А ты взял да и согласился. Женитесь, мол, счастья вам и процветания. Даже меня и не спросил ни о чем. — А что тут спрашивать? — рявкнул я. — Мне Рикар коротко и ясно объяснил. Любите друг друга без памяти. Жениться ходите немедленно. — Ты запуталась, девочка. Нагромоздила кучу лжи. «Ты так ничего и не понял! Бесчувственный кусок льда!» С этими словами Алариса вскочила, и прежде чем я успел что-то сказать, дверь с грохотом распахнулась, и она исчезла в коридоре, с трудом протиснувшись мимо согнувшегося перед дверным проемом Рикара. «А ты что тут делаешь?» — злобно зарычал я, обрадовавшись возможности выместить свою ярость. «Опять подслушиваешь!» Я мимо проходил. С достоинством ответил здоровяк, выпрямляясь во весь свой внушительный рост. Да уж, господин, умеете вы с людьми отношения завязывать и беседу поддерживать. Ты это мне уже говорил, огрызнулся я, вытягиваясь на затрещавшей от натуги лавке. Поговори с этой сбалмошной девчонкой и выясни наконец, что у нее на уме. Поговори сегодня же, не тяни. «Выясни, где у нее родственники, сколько ей надо золота на дорогу, найди ей лошадь, найди ей карту, наконец! В общем, реши эту проблему, а я... а я спать буду!» «Спокойной ночи, господин!» — кивнул Рикар, берясь за дверную ручку. «Только щеколду накинуть не забудьте, и вон то щупальца обратно верните! Кажись, оно прогуляться захотело!» Дверь мягко прикрылась. Я остался один в постепенно вымерзающей комнате. Одно из щупалец и правда высунулось в распахнутое окно. И мне потребовалось усилие, чтобы втянуть любознательный отросток обратно. Накинув щеколду, я задул свечу и вновь растянулся на лежанке, упершись затылком в запрещенный мешок и уставившись в низкий бревенчатый потолок. Зимняя поземка проникла в комнату и ласково остужало мое лицо. Ледяные отростки с легким шуршанием вились по полу и стенам, шурудили под лавкой и придирчиво изучали каждый предмет, до которого могли дотянуться. внимание на них я не обращал, уже привык, что они живут своей непонятной жизнью. Мне предстояло находиться в этой комнатушке еще целые сутки, до наступления следующей ночи. С утра Рикар возглавит поиски мага исцеляющего и займется остальными делами, а я буду терпеливо ждать от него вестей, лежа на этой вот лавочке и пялись в потолок. Других вариантов не было. За этими думами незаметно пролетела пара часов. Последние запоздавшие клиенты спешили за ворота и расходились по комнатам. Доносящийся до меня гомон из главного зала постепенно затихал пока окончательно не затих. Времени до рассвета еще оставалось порядочно, и я решительно прикрыл глаза, пытаясь погрузиться в некое подобие сна, больше похожее на оцепенение. И тут же открыл их вновь. За окном послышалось тихое, почти неслышное похрустывание снега под чьими-то осторожными шагами. Шаг. Другой. Перед окном мелькнул высвеченный луной человеческий силуэт. Прижавшись к стене я неподвижно лежал, молясь, чтобы это был заплутавший в поисках отхожего места посетитель, решивший исправить нужду прямо под моим окном. А затем над подоконником медленно поднялось уже знакомое мне лицо. «Вазга! Дворовый служка трактирщика!» Вытянув шею, слуга таращился вглубь темной комнаты и, судя по всему, Ничего не мог разглядеть. Его взгляд медленно скользил все ближе ко мне. И тешить себя тщетной надеждой я не стал. Лавка была впритык к окну, и на нее падал слабый лунный свет, достаточный, чтобы обычные человеческие глаза смогли разглядеть, кто именно лежит на ней. «А если не узрит меня самого», то точно увидит шевелящиеся прямо под окном щупальца, уже почувствовавшие присутствие чужого. А я не мог пошевелиться, чтобы подтянуть расползшиеся по комнате отростки к себе. Неясное движение на подоконнике отвлекло Вазгу от попыток узреть что-либо в глубине комнаты. Он опустил взгляд и со уставился на медленно скользящее к нему серое щупальца. Лицо слуги исказилось в ужасе. Прежде чем он открыл рот в крики, я в одно движение оказался рядом и запечатал его разинутый рот стальной ладонью. Судя по хрусту, я не рассчитал силу и ненароком выбил ему пару зубов. Но сейчас это меня волновало меньше всего. Другой рукой ухватив его сзади за шею, я подтянул слугу поближе к себе и прошипел ему в ухо тихо большего я сказать не успел стелющийся по подоконнику щупальца приподнялось и выстрелило вперед глубоко вонзившись в горло вазги еще один отросток отлепился от стены над окном и упал вниз войдя жертве в затылок несчастный слуга сдавленно всхрипнул и неистово забился в моих руках глухоколотя висящими в воздухе ногами по стене здания Из смотрящих на меня выпученных глаз медленно утекала жизнь. Еще мгновение, и все было кончено. Испачканные кровью щупальца одновременно вынырнули из мертвого тела. А я остался стоять у окна, держа перевесившийся через подоконник труп. Когда до меня в полной мере дошло осознание случившегося, я сдавленно застонал и, выпустив труп в вазги, кинулся к двери. Снял щеколду, приоткрыл дверь, я убедился, что коридор пуст, и шагнул к двери напротив. Рикар загодя предупредил меня, где его комната. Правда, я не ожидал, что придется воспользоваться этим знанием. Нескольких тихих ударов хватило, чтобы здоровяк пробудился ото сна. Увидев возникшую на пороге массивную фигуру, я отступил назад в свою комнату и прошипел. «Рикар, это я! Иди сюда!» господин столь же тихо ответил мгновенно настороившийся здоровяк что случилось погодите свечу за а то не видать ничего не сейчас иди на голос едва рикар зашел ко мне в комнату как тут же повторил свой вопрос что случилось господин этот слуга трактирщика что нас у ворот встречал вазга помнишь ну убил я его Признался я, отступая в сторону и давая здоровяку увидеть залитый лунным светом подоконник, на котором кулем лежал бездыханный вазга. «Ах ты!» — приглушенно прогудел здоровяк, ошарашенно глядя на труп. «Как? Еще видел кто?» «Неожиданно!» — зло отозвался я. «Не удержал он таки своего любопытства и в окно ко мне сунулся. Я до последнего ждал!» Все надеялся, что ни черта не увидит в темноте и прочь уберется. Не вышло. Едва ему рот прикрыть успел. И тут щупальца его оприходовали. Больше никто ничего не видел. — Уверены, господин? — Уверен, — кивнул я. — Будь иначе, сейчас весь трактир бы на ушах стоял. — Тоже верно. — Так, господин, вы пока на лавку присядьте и одеяло на себя накиньте. «А я с этим делом разберусь!» «Как разберешься? Здесь тебе не дикие земли!» «Я разберусь!» — отрезал здоровяк, шагнув к окну. Ухватил труп за всклокоченные волосы и одним небрежным движением скинул во двор. «Сидите здесь, господин!» — повторил Рикар, выходя в коридор и больше не понижая голоса, а наоборот переключаясь на грозный рык. «Я сейчас им устрою!» будут знать как подгляда под наши окна пускать и действительно рикар молниеносно разобрался со всеми проблемами не прошло и четверти часа как под моим окном появились три мужские фигуры двое были мне знакомы рикар и жирный пит в меховой шубе, из под которой виднелся край ночной рубашки третьего я не знал но судя по внушительной фигуре он был либо вышибалой либо оберегал покой хозяина Пита, или и то, и другое. В любом случае, Громила в разговор не вмешивался, предпочитая посматривать по сторонам и за плеча трактирщика, одной рукой держа факел, а другую придерживая у пояса, за который была заткнута короткая дубинка. «Ну и как это понимать?» — зло спросил Рикар, тыкая в труп кончиком сапога. «У нас вроде как договор, Пит, и договор щедро оплаченный. Ты дал мне слово, что не нас, не уж тем более нашего господина никто не побеспокоит». «Да что произошло-то? Скажи толком!» Не менее раздраженным голосом отозвался Пит, поплотнее запахивая шубу. «Пока что я вижу только своего мертвого слугу. Твой слуга среди глухой ночи, «Сунулся в окно комнаты, где мирно опочевал наш господин. Так ты держишь свое слово, Пит!» «Да откуда мне знать, что это так?» Не отступал трактирщик. Впрочем, заплывшие жиром глазки беспокойно забегали по сторонам. Пару раз он взглянул прямо на меня, стоявшего в трех шагах позади прикрытого окна, но разглядеть ничего не сумел. возга у меня второй год служит. Служил». «И до этого нареканий не было. Может, из ваших кто пиво перебрал, да с пьяных глаз и порешил человечка мирного. А сейчас напраслину на него возгородите. Мертвый ответить не сможет». «Пит!» На этот раз в голосе Рикара появились откровенно угрожающие нотки. «Захотимые люди кого порешить, твой трактир утонул бы в крови по колено». «И стража не поспела бы тебя оборонить! Ты думаешь что говоришь!» «Хозяин, Вазга и правда любопытен без меры был!» Первый раз вмешался в разговор Громила, обеспокоенно взглянув на хищно подобравшегося рекара. «Всюду свой нос совал! Сколько раз я ему внушение делал, да все напрасну! Ты бы поумерил злость, прислушался бы к словам уважаемого!» Он в своем праве объяснение требовать. «Да тебе-то откуда знать, что все было так, как он говорит?» — скривился трактирщик, грозно взглянув на вышибалу. «Вазга теперь ответить не сможет. Ты помолчал бы лучше, Хрывс». «Хозяин Пит, ты погоди серчать на меня. Ты под ноги себе взгляни», — посоветовал Громила, указывая свободной рукой на снег. Здесь каждый следок отпечатан, всё как на ладони видать. Пока мы сюда от двери шли, я все, что надо, увидал. Правду, Рикар говорит, чего ж тут юлить. Снежок-то падать аккурат к полуночи начал. Вот наши следы, как мы сюда пришли. Посреди двора, ни от кого не таясь. А вот еще один следок. Аккурат вдоль стены тянется. И до самого этого места. И шаги мелкие, словно крался кто, словно тат. Честные люди так не ходят. До окна доходит и кончается. А вот следы особые. Видно, что Вазга на цыпочки вставал, чтобы до окна достать и внутрь заглянуть. Ростом-то он не вышел. Уверен? Несколько сдулся трактирщик, мрачно глядя на цепочку следов. Уверен, хозяин, твердо ответил Хрыс. — С нашей стороны промашка вышла. — Я не углядел, как этот проныра посреди ночи за порог сунулся. — Оплошал. — Оплошал, — процедил Пит. — Поменьше кухонных девок тискать надо. За что я тебя кормлю? — Виноват, хозяин, — смиренно прогудел ушибало. — Виноват он. Вновь повторил чужие слова трактирщик и, помолчав мгновение, буркнул. Ладно, прости, Рикар, за недоверие. Хрывзу я верю. Раз он так говорит, то значит и правда промашка с нашей стороны вышла. Не углядели. Но разве стоило за это убивать, а? Велел бы выпороть его хорошенько, чтобы отбить охоту в чужие окна заглядывать. Чего он там такого увидал? А теперь что делать прикажете? Что он там увидел, это дело другое. «Наш господин на руку скор и был в своем праве. А сейчас уберите тело со двора и спрячьте!» Мгновенно отозвался Рикар. «Спрячьте так, чтобы ни одна душа не нашла, и помалкивайте о случившемся. Никому не нужны лишние проблемы с городской стражей». «Сделаем!» Согласно кивнул хрывс незаметно беря бразды переговора в свои руки. «Хозяин Пит, вы на морозе не стойте!» «Идите к себе в покое и ни о чем не беспокойтесь, а я с рекаром обо всем позабочусь. Ступайте, хозяин Пит, ступайте!» Скрытый темнотой, я отчетливо видел, как трактирщик недовольно поджал вислые губы, качнулся словно в нерешительности, скользнул взглядом по стене трактира и, наконец, приняв решение, тяжело зашагал прочь, подметая двор полами шубы но от прощального слова все же не отказался. «Ни единой монеты назад не верну!» «Да пода!» Зло заворчал Рикар, но спохватившись продолжать не стал, произнеся совсем другое. «Куда труп денешь?» «Есть тут недалеко мусорный овраг!» Тихо ответил Хрыс, не сводя взгляда с окна моей комнаты. «Там «Да и захороним, не впервой!» народец у нас сам видел какой собирается по ножовщина нет нет до да случается ты тоже иди отдыхай я сам справлюсь до утра пусть сарай полежит а как утренняя телега с отходами к нам завернет так я от него избавлюсь слушай а твой господин завсегда посреди зимы с окнами нараспашку почивает всегда буркнул рикар Он у нас мужик горячий. — Ага, — в тон ему отозвался вышибала. — Вижу уже. Вот только никак в толк не возьму. Чем он вазгу приголубил? Затылок пробит, в горле дырка. А чем именно бил, понять не могу. Ни мечом, ни ножом, да и ни топор. — Какая разница? — правдоподобно развел руками Рикар и протянул хрызу сжатый кулак. «Возьми, браток, это тебе за беспокойство посреди ночи, до да за хлопоты. Ты уж постарайся, чтобы этот смердящий склирс раз и навсегда исчез». «Исчезнет!» — отозвался Верзила, принимая трикара тихо звякнувшие монеты. «Ого! немноговато ли даешь?» «В самый раз!» — хмыкнул здоровяк и круто сменил тему. «Давай, хрыс, закончим с этим делом побыстрее!» Молча кивнув, хрыс ухватил покойника за ноги и, оставляя широкий след на свежевыпавшем снегу, подтащил его за угол, где у забора теснились хозяйственные постройки. Проводив вышибалу взглядом, Рикар шагнул к окну и, едва не высадив раму, распахнул его и яростно зашипел. «Господин, вы совсем о ополом... «Совсем с ума сошли!» Смотрел он при этом точно на меня, не шаря глазами по сторонам. Уже чувствуя неладное, я шагнул вперед и приглушенно спросил. «В смысле? Я же тихо стоял у самой тыльной стены». «А глаза свои, что ровно угли раскаленные светятся, прикрыть не додумались?» Разъяренный рекар буквально кипел и не особо старался подбирать слова. Но сейчас мне было не до этого. До меня, наконец, дошел смысл его слов. И я едва не взвыл от бессильной злости на самого себя. Глаза! Мои ярко светящиеся в темноте глаза! Твою так! Ухватившись за подоконник, здоровяк запрыгнул в комнату и, с треском захлопнув на окно, задернул старый но еще плотные занавески. При этом он не переставал злобно шипеть. «Я им, значит, наше недовольство высказываю. А они не меня, а на окно поглядывают. Тут я взглянул, да чуть не окочурился. В комнате темным темно, а в глубине два глаза синих полыхают. И так ярко, заразы, что еще и щупальца извивающейся видать было». «То-то, я думаю, с чего бы этот трактирщик так быстро к словам простого вышибал и прислушался. Сказал же, накиньте на себя одеяло и не показывайтесь. А вы чего?» «А я дурак, забыл я», — в сердцах отозвался я, обессиленно опускаясь на лавку. «Твою мать, ну не привык я еще, что у меня глаза ночью светятся, не привык!» Еще хорошо, что покойный Вазга вас издалека не углядел, да с заполошным не убежал. Тогда бы точно не расхлебались. Когда он в окно полез, я головой к углу лежал. У самого окна, — пояснил я. Он сначала щупальца на подоконнике увидел. Обмер, видать, от ужаса. А там я его прихватил. Так, и что теперь? «Теперь уходить надо!» Сипло отозвался здоровяк, не сводя с меня застывшего взгляда. «Прямо сейчас! Беда! Трактирщик с охранником своим волки биты! Страха постарались не показать, но завтра чуть свет за стражей и церковниками сломя голову побегут! Это как пить дать! А может и сейчас кого к церкви пошлют по-тихому!» Если не донесут, то им всем не сносить головы. Священники все дотла здесь сожгут, когда прознают, что нежить и кровь дали. А их самих сперва на дыбу, а затем прямиком на костер очищающий. Это не просто убийство прикрыть. Нечисть в городе. Может, обойдется? С безумной надеждой переспросил я, видя, как все наши планы рушатся на глазах. Может, промолчат? Мало ли что глаза светятся. Я тоже так первоначально подумал, потому и монеты в руку совал. А потом в глаза ему заглянул и сразу понял, не промолчит. У простых людей глаза не светятся, господин, и среди глухой ночи они не являются и лица скрыть не пытаются. Да несут! Здесь до пограничной стены рукой подать, «Про костяных пауков с зеленым огнем в глазницах! Наслышаны! Беда!» «Поднимай всех!» «Огромным усилием я заставил себя выкинуть из головы лишние мысли и сосредоточиться на самом главном. Если и послали кого тревогу поднимать, то послали сейчас, значит гонец уже в пути. «Поднимай всех немедленно!» «Но старайся сделать это потише, чтобы не поднимать переполох преждевременно». «Да, господин», — коротко ответил Рикар и выскочил в коридор. «Лишь бы уйти по-тихому. Тут до леса всего ничего».